Когда я проснулся, близняшки сладко спали. Было три часа ночи. Сквозь окошко туалета светила неестественно яркая осенняя луна. Присев на край кухонной раковины, я выпил два стакана водопроводной воды, а потом прикурил от газовой плитки. С освещенного лунным светом гольфового поля, переплетаясь один с другим, неслись голоса осенних насекомых. Их там были тысячи. У раковины стоял распределительный щит. Я взял его в руки и внимательно рассмотрел. Можно было вывернуть его хоть наизнанку, он все равно оставался бессмысленной пыльной железякой. Я поставил его обратно, отряхнул от пыли руки и затянулся. В лунном свете все выглядело бледным казалось любая вещь утратила цену смысл и направление даже тени были какими то недостоверными я запихал о в раковину и зажег вторую сигарету куда мне идти где отыскать собственное место где оно может быть долгое время единственным таким местом мне представлялся двухместный самолет торпедоносец но ведь это сурога Глупость! Самые лучшие торпедоносцы устарели еще тридцать лет назад. Вернувшись в спальню, я нырнул в постель между близняшками, свернувшись калачком и повернувшись спинами друг к дружке, они посапывали во сне. Я натянул на себя одеяло и уставился в потолок. Женщина закрыла за собой дверь в ванной. Вслед за этим послышалось журчание воды. Не успев еще прийти в себя, крыса приподнялся на простыне, сунул в рот сигарету и пустился на поиски зажигалки. На столе ее не было, в кармане брюк тоже. Не было даже ни одной спички. В дамской сумочке тоже ничего не нашлось. Пришлось обследовать стол. Крыса выдвинул ящик, порылся, и, найдя старые картонные спички с названием какого-то ресторана, извлек огонь на плетеном стуле у окна были аккуратно сложены ее чулки и белье а на спинке висело хорошо сшитое платье горчичного цвета на столике у кровати лежали маленькие часики и сумочка уже не новая но в хорошем состоянии не вынимая сигареты изо рта крыса опустился на плетенный стул и уставился в окно дом крысы стоял на склоне горы В сумерках оттуда хорошо было наблюдать разбросанные тут и там объекты человеческой деятельности. Иногда крыса упирал руки в поясницу и, сосредоточившись, часами смотрел на вечерний пейзаж, как оценивающий поле игрок в гольф. Склон медленно шел вниз, собирая огоньки редких жилищ, темный лесок, потом небольшой холмик. Кое-где вода персональных бассейнов, в белом свете ртутных ламп. Когда склон, наконец, переходил в лёгкую покатость, его пересекала змеистая скоростная дорога, как светящийся пояс, привязанный к земле. Оставшиеся до берега километр занимали ровные ряды домов, а дальше начиналось море. Когда темнота моря и темнота неба, растворялись друг в друге настолько, что граница между ними пропадала, в этой темноте загорался оранжевый фонарь маяка. Загорался, чтобы вскоре погаснуть. Границу, снова ставшую четкой, пронзала темная линия. Это впадало в море река. Крыса впервые встретился с этой женщиной, когда... Небо еще удерживало остатки летнего блеска в начале сентября. В разделе «Куплю-продам» местной еженедельной газеты среди детских манежей, лингофонных записей и трехколесных велосипедов он наткнулся на объявление о продаже электрической пишущей машинки. К телефону подошла женщина и деловым тоном сообщила «Машинка куплена год назад, гарантия осталась еще на год». Платить не в рассрочку, а сразу, как придете за ней. Завершив переговоры, крыса поехал к женщине, выплатил деньги и получил свою машинку. Деньги небольшие. Такую сумму можно нахалтурить за лето. Невысокая и стройная, она была одета в красивое платье без рукавов. В прихожей стояла верница горшков с растениями всех цветов и форм. Черты лица у нее были правильные, а волосы завязаны сзади узлом. Возраст определению не поддавался. Может, двадцать два, а может, двадцать восемь. Через три дня она позвонила. У нее нашлось с лент для машинки, и она предлагала их тоже взять. Крыса ленты взял, а в благодарность сводил ее в джейс-бар, где угостил коктейлями. Но на этом дело не кончилось. В третий раз они встретились еще через четыре дня в городском крытом бассейне. Крыса подвез ее на машине до дома и остался на ночь. Как это получилось, он и сам не знал. Он даже не помнил, кому принадлежала инициатива. Все очень походило на движение воздуха. Когда прошло еще некоторое время... Возникшие отношения мягким клином вошли в повседневность крысы и раздули в нем ощущение жизни. Теперь его что-то постоянно покалывало. Стоило всплыть в памяти обвившим его миниатюрным рукам, и по сердцу разливалось нежное, давно забытое чувство. Было заметно, как она изо всех сил старается соответствовать какому-то идеалу, хотя бы в своем маленьком мирке Крыса видел, как нелегки для нее эти старания. Она вовсе не была эффектной женщиной, но одевалась со вкусом, белье носило опрятное, душилась одеколоном с ароматом утреннего виноградника, в разговоре выбирала слова, лишних вопросов не задавала, а улыбалась так, словно многократно отработала улыбку перед зеркалом. После нескольких встреч крыса решил, что ей двадцать семь, и попал в самое яблочко. У нее была маленькая грудь и стройное тело, покрытое красивым загаром. При этом она говорила, что не старалась загореть, загар приставал к ней сам. За острыми скулами и тонкими губами чувствовалось хорошее воспитание и сила натуры, но стоило ее лицу от чего то дрогнуть, как тут же вздрагивало все тело, выдавая глубоко спрятанную и ничем не защищенную наивность. Она говорила, что закончила архитектурный факультет университета искусств и работает в проектном бюро. Где родилась? Не здесь. Сюда приехала после выпуска. Раз в неделю плавает в бассейне а по воскресеньям садится в электричку и едет куда-то играть на альте. Субботними вечерами они встречались. Следующий воскресный день крыса проводил в полном одурении. А она играла Моцарта. Я простудился и три дня болел, а работы за это время накопилось целая куча. В горле першило, и не только в горле. Меня будто всего натерли наждачкой. Вокруг стола были навалены муравейники из бумаг, рекламных проспектов, журналов и брошюр. Явился напарник, пробормотал какие-то слова из тех, что принято говорить при визите к больному, и ушел обратно в свою комнату. Как всегда, секретарша принесла горячий кофе и две булочки, поставила все это на стол и испарилась. Сигарет я купить забыл, поэтому стрельнул у напарника пачку «Севен Стар», оторвал фильтр и прикурил с неправильного конца. Небо было каким-то туманно-пасмурным, не понять, где кончается воздух и начинаются тучи. Пахло так, будто на улице пытались жечь костры из сырых листьев. А может, это мне чудилось от температуры? Я глубоко вздохнул и принялся разгребать ближайшую муравьиную кучу. В ней все было помечено штампом «Срочно». Под каждым таким штампом стояло число, к которому нужно сдать перевод. Хорошо то, что срочная куча. Оказалось только одна. А самое главное, ничего не надо было сдавать через два или три дня. Всё больше через неделю, через две. Если половину отдать на подстрочники, времени хватит. Я начал перекладывать содержимое кучи в нужном порядке. Из-за этого куча стала ещё неустойчивее. Теперь её очертания напоминали график на первой странице газеты — Поддержка Кабинета министров различными возрастными и половыми группами. Содержание тоже не отличалось однородностью. Чарльз Ренкин. Вопросы ученым. Том. Животные. Со страницы 68. Зачем кошки умываются до страницы 89 «Как медведь ловит рыбу»? Закончить к 12 октября. Американское общество ухода за больными. Разговор с умирающим. 16 страниц. Закончить к 19 октября. Фрэнк Дессит-младший. Болезни писателей. Глава третья. Писатели, страдавшие от сенной лихорадки. 23 страницы. Закончить к 23 октября. Рене Клэр. Итальянская соломенная шляпка. Английская версия. Сценарий. 39 страниц. Закончить к 26 октября. Фамилии заказчиков не значилось, и это было досадно. Я даже примерно не мог вообразить, кому могли понадобиться, да еще срочно, переводы подобных текстов. Можно было подумать, Какой-нибудь медведь стоит столбиком на речном берегу и не может дождаться моего перевода. Или какая-нибудь медсестра сидит перед умирающим, не в силах выдавить словечко, и ждет, ждет. Я бросил перед собой фотографию умывающейся кошки и стал пить кофе, заедая его булочкой с пластилиновым вкусом. Голова мало-помалу прояснялась, хотя руки-ноги после температуры еще слушались неважно. Из ящика стола я вытащил альпинистский нож и начал затачивать карандаши. Я делал это старательно и долго, заточил шесть штук и только после этого неспешно принялся за работу. Под кассету со старыми записями Стэна Гетца я проработал до полудня. Стэн Гетц, Эл Хейк, Джимми Рейни, Тедди Котик, Тайни Кан. Отличный состав. Когда они играли Jumping with за Symphony Seat, я просвистел вместе с Гетцем всё его соло, моё самочувствие после этого сильно улучшилось. В обеденный перерыв я выбрался на улицу, прошел немного вниз по спуску, съел жареную рыбу в битком набитом ресторане, а в забегаловке с гамбургерами выпил один за другим два стакана апельсинового сока. Потом зашел в зоомагазин и, сунув палец в щель между стекол, минут десять играл с бестинской кошкой. Обычный обеденный перерыв. Всё как всегда. Вернувшись в контору, я развернул утреннюю газету и пялился в неё до часу дня. Потом ещё раз заточил все шесть карандашей, чтобы хватило до вечера, оторвал фильтры у оставшихся сигарет и разложил их на столе. Секретарша принесла горячий зелёный чай. — Как самочувствие? — Неплохо. — А с работой как? — Лучше некуда. Небо по-прежнему было пасмурным и тусклым. Его серый цвет даже несколько сгустился по сравнению с первой половиной дня. Высунув голову в окно, я почувствовал, что скоро заморосит. Несколько осенних птиц рассекали небо, всё вокруг тонуло в гуле и стоне большого города, который складывался из бесчисленных звуков, поездов метро, автомобилей, с надземных трасс, жарящихся гамбургеров и автоматических дверей, открывающихся и закрывающихся. Я затворил окно, сунул в кассетник Чарли Паркера и по «Just Friends» стал переводить главу «Когда спят перелётные птицы». В четыре я закончил работу, Отдал секретарше сделанное за день и вышел на улицу. Зонтик брать не стал. Надел легкий плащ, когда-то специально оставленный на работе для такого случая. На вокзале купил вечернюю газету, влез в переполненный поезд и трясся в нем около часа. Даже в вагоне ощущался запах дождя. Хотя не упало еще ни капли. В супермаркете у станции я купил продуктов к ужину, и только тогда начался дождь. Мельчайший, невидимый глазу он мало-помалу выкрасил тротуар у меня под ногами в пепельно-дождевой цвет. Уточнив время отправления автобуса, я зашел в закусочную неподалеку и взял кофе. Внутри было многолюдно, и дождем пахло уже по-настоящему и блузка официантки и кофе — всё пахло дождём. В вечерних сумерках робкими точечками загорелись фонари, взявшие в кольцо автобусную остановку. Там останавливались и снова трогались автобусы, как гигантские форели, снующие взад-вперёд по горной реке. Наполненные клерками, студентами и домохозяйками — Они растворялись в полусумраке один за другим. Мимо моего окна прошла женщина средних лет, волоча за собой черную, причерную немецкую овчарку. Прошло несколько мальчишек с резиновыми мячиками, они лупили их о землю и ловили. Я погасил пятую сигарету и допил последний глоток холодного кофе а потом внимательно посмотрел на свое отражение в оконном стекле. Глаза от температуры ввалились внутрь, но это ладно. Лицо потемнело от вылезшей к половине шестого щетины, и это бы ничего. А только все равно лицо выглядело совершенно не моим. Это было лицо мужчины двадцати четырех лет, случайно севшего против меня в поезде по пути на работу. Для кого-то другого мое лицо и моя душа — не более чем бессмысленный труп. Моя душа и душа кого-то другого всегда норовят разминуться. — Эй! — говорю я. — Эй-эй! — откликается отражение. — Только и всего. И никто не поднимает руки, и никто не оглядывается. Если вставить мне в каждое ухо по цветку гордение, а на руки надеть ласты, то тогда, возможно, несколько человек и оглянулось бы. Но и только. Через три шага не забыли бы. Собственные глаза ничего не видят, и мои глаза тоже. Я словно опустошен. Наверное, я уже ничего и никому не смогу дать». Близняшки меня ждали. Сунув одной из них коричневый пакет из супермаркета и, не внимая изо рта сигареты, я полез в душ. Намыливаться не стал, просто стоял под струями и тупо посмотрел на выложенную плиткой стену. В темной ванной с перегоревшей лампочкой по стенам что-то бегало исчезало, какие-то тени. Они уже не могли не тронуть меня. Ничего либо навеять. Я вышел из ванной, вытерся и упал на кровать. Простыня была кораллового цвета, свежевыстиранная, без единой морщинки. Пуская в потолок табачный дым, я принялся вспоминать, что сделал за день. Близняшки тем временем резали овощи, жарили мясо и варили рис. «Пиво хочешь?» Спросила меня одна. «Угу. Та, на которой была футболка 208, принесла мне в кровать пиво и стакан. А музыку?» «Хорошо бы».